После торжественного обеда, замечательного тем, что Гранде в первый раз в жизни заговорил о том, как бы пристроить Евгению, Нанетта, затопив камин, пошла по приказу Гранде за бутылкой коси в его комнату и чуть-чуть не упала с лестниц. Ну вот ещё. Это к можно упасть, Нанетта, сказал старик. Да там одна ступенька и сломана сударь. Это правда, заметила госпожа Гранде. Её бы давно нужно было поправить. Вчера Евгения также чуть-чуть не упала. Гранде посмотрел на нанету. Она ещё была бледна от испуга. Ну, сказал развесилившийся бачар. Так как сегодня день рождения Евгении, а ты чуть-чуть не упала, так выпей себе стаканчик касси. — Ну, да ведь я его заслужила, — отвечала Нанет. — Другой непременно разбил бы бутылку. А я, я бы сама прежде разбилась, а не выпустила бы ее из рук, сударь. — Бедняжка Нанет, — сказал Гранде, наливая ей касси. — В самом деле... Не ошиблось ли ты, Нанетта, с участием спросила её Евгения? Нет, я удержалась с ударной, я не упала. Ну, так как сегодня день рождения Евгении, так я вам и её исправлю эту ступеньку. Хотя она ещё и теперь годится, да вы не ловкие и ходить-то не умеете. Гранде взял свечку, оставив в потёмках дочь жену и Нанетту.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 В это время постучались у ворот трое Крюшо. — Это вы, господин Крюшо? — сказала Нанетта, отворив гостям дверь. — Да-да! — отвечал президент. Свет в зале был для них маяком, потому что Нанетта была без свечки. — А-а-а! Да вы по-праздничному! — сказала Нанетта, слыша запах цветов. — Извините, господа! — кричал Гранде, услышав знакомые голоса друзей своих. Я сойду сейчас к вам, я не гордец, господа. И вот сам вспоминаю старинку, как бывало возился с долотом и топором. Да что же вы это, господин Гранде? И трубачист в своём доме, господин, сказал президент, смеясь втихомолку. Госпожа Гранде и Евгения встали, чтобы принять гостей.